Глава 13. Ночь прошла спокойно, хотя сны мне снились до да нельзя странные. Я все время куда-то бежала, металась в поисках ответов, рыла подземные ходы, проникая в странные темные катакомбы, из которых непостижимым образом оказывалась в лабиринте неухоженного заросшего сада. Но этот сад был мне прекрасно знаком. За ним на пригорке стояло двухэтажное, давно требовавшее ремонта, здание родового гнезда дювалей. Это было поместье Варден, разоренное и сожженное то ли клинками, то ли лилиями, потому что неудачно оказалось на пути двух противоборствующих армий. В дом в своем сне я так и не пошла. Вместо этого бродила по саду, пробираясь сквозь заросли неухоженных кустов, уворачиваясь от острых веток, и, слыша, как рвется, цепляясь за колючки, ткань на подоле моего платья. Но судьба одежды мало меня волновала. Я искала выход из лабиринта, понимая, что именно там находятся ответы на мучившие меня вопросы. Вопросов было слишком много. Но, пожалуй, больше всего меня занимало то, где Флоран ДРВ мог спрятать сокровища лилий. Правда, ответа я так и не нашла. Вместо этого металась по зеленым зарослям так долго, пока не поняла, что тайника мне не отыскать. И когда за мной придут лилии, от них мне уже не откупиться. Проснулась я в полнейшем ужасе. Распахнула глаза, чувствуя, как бешено колотится сердце. Села в кровати, заморгав на сквозь щели в ставнях утренний свет, пытаясь разогнать остатки приснившегося мне ночного кошмара. Выходила на этот раз я проснулась даже раньше Анаис, спокойно сопевшую меня где-то под боком. Повернув голову, поняла, что моя дочь заняла чуть ли не всю кровать, вольготно раскидав по постели руки и ноги, тогда как я была вынуждена устроиться на самом краю, норовя в любой момент сверзиться вниз. Может, в этом и была причина моих кошмаров? Я подсознательно чувствовала, что вот-вот упаду, Поэтому и сны оказались соответствующими. Или же все-таки из-за сокровищ лилий, которые я понятия не имела, где искать? Не в родовом же имении Варден, зарытыми в лабиринте сада. С чего бы им там оказаться? Вздохнув украдкой, где мне найти ответы? Немного помечтала о том, что у моей дочери очень скоро снова появится собственная комната. И в ней обязательно найдется место для кроватки с красивым постельным бельем и светлым балдахином. Да-да, как у принцессы. К тому же у анаис будет много игрушек, маленький столик с чайным сервизом и свои книжные полки. А еще на окнах я повешу светлые шторы, и ее шкаф всегда будет полон нарядов. Похожая детская у анаис уже была в особняке ДРВ» потому что муж к дочери питал теплые чувства, в отличие от своей жены. Но жить мы с Анаи станем не в пример счастливее того, что происходило в доме на улице Острых Клинков. Скоро, пообещала себе. Это произойдет очень скоро, потому что я уже работаю в нужном направлении. Делаю все, что в моих силах, чтобы поставить таверну на ноги, чтобы она приносила стабильную прибыль. Вот сейчас я тоже встану, правда, еще только раз потянусь, а потом пару минут понежусь в кровати. После этого умоюсь, оденусь, причешу волосы и отправлюсь вниз. При этом желательно не разбудить Анаиз, чтобы успеть до ее подъема переделать как можно больше утренних дел. Например, узнать у Ленарта, чем закончился вчерашний вечер получив от него полный расчет и итоговую сумму. Затем досконально проверить его записи и пересчитать кассу до последнего СУ, чтобы он не думал, что я его не контролирую. После этого получить от Марии список оставшихся продуктов в кладовых и на кухне, а затем решить, что я буду готовить сегодня и что у нас будет в меню завтра. Затем уже наступит время закупать нужные продукты. Правда, перед походом на рынок я думала все же выйти во двор и немного потренироваться. Проверить, что я могу сделать со своей магией, потому что ходить на курсы при Академии у меня попросту не было времени. Не сейчас. Все позже, позже. Думала поупражняться в боевых заклинаниях. Главное, ничего не спалить. А потом попробовать запустить свою магию в обратную сторону и попытаться что-нибудь заморозить. Исключительно в хозяйственных целях, потому что мне хотелось устроить в погребе морозильные камеры, где бы мы стали хранить заготовки и скоропортящиеся продукты. Это значительно облегчило бы работу кухни. Но стоило мне спуститься на первый этаж, как я с головой погрузилась в дела и на эксперименты с магией, у меня попросту не осталось времени». Вместо этого я вдоволь пообщалась с Леннартом, проверила все его записи, получив вполне приятную сумму за вчерашний день. Затем, позвав еще и Олафа, обсудила с ними услышанное от Бесколя, Позвала бы и Ставроса, но тот до сих пор не явился на завтрак. В общем, рассказала мужчинам о ночи длинных клинков, после чего мы единогласно решили, что никуда не побежим. И еще... «Мы никому не позволим сжечь нашу таверну». Правда, детей и женщин думали на эту ночь отправить в безопасное место. В этом ни у кого не возникло сомнений. Обо мне речи не шло. Именно мне принадлежал сквозняк, мне его и защищать вместе с мужчинами. В нашем арсенале имелись арбалет, кухонные ножи и мои непонятные магические способности. К тому же у нас водились деньги» большую часть из которых, украдкой вздохнув, я решила оставить Ленарту. Во-первых, на срочную замену вывески, потому что жечь королевский клинок не так сподручно и весело, как сквозняк. К тому же Ленард заявил, что знает одного художника, который вечно слоняется без дела, так что будет тому срочный заказ. Еще он знал нескольких проверенных и крепких ребят Франка, которых мы решили нанять для охраны таверны. И Леннард пообещал мне выторговать самую разумную цену за их услуги. Возможно, это было излишне, потому что наши собственные изморцы, явившиеся на завтрак, на осторожные расспросы Ленарда заявили, что этим вечером уходить никуда не собираются. Им велено дожидаться возвращения своего ярла в этой таверне, чем они и планировали заняться. Дожидаться Сигурда Раньерка здесь, пробуя на крепость наши запасы пива. Признаюсь, услышав это, я порядком возрадовалась, даже возликовала. Но от ребят Франка все-таки решила не отказываться. Чем больше охраны, тем лучше. Так я и заявила Ленарту Солофом, добавив, что лучше заплатить и быть уверенными, чем не заплатить и переживать. Правда, для нас это в очередной раз означало пустую кассу. «Пустая касса – мое кредо», – пробормотала я, после чего принялась собираться на рынок. Тут ко мне подбежала Анаис. Оказалось, дочь уже проснулась. Сама натянула платье и даже завязала косу. Уткнулась мне в живот. И в этот момент мое сердце привычно дрогнуло. Его затопило любовью, которой оказалось так много, что она, казалось, тут же заполнила меня без остатка, грозя в любой момент вырваться наружу в залитый солнцем обеденный зал в котором, переговариваясь и смеясь, дожидались своего завтрака изморцы. «Кому нужны какие-то там мужчины?» – подумала я про себя, когда у меня есть такое сокровище. Но мужчины нам все-таки были нужны, хотя бы в качестве постоянных и новых клиентов. Именно поэтому я решила ничего не отменять и все-таки отправиться на прием в торговую гильдию. Обсудила ситуацию с Ленартом, и мы пришли к выводу, что проклятая ночь длинных клинков вряд ли наступит в светлое время суток. Для беспорядков и агрессии лучшее время – это ночь. Именно тогда нас и придут убивать, если, конечно, все это не было выдумкой Арни Бесколе, решившего таким образом выведать, где спрятаны сокровища Лилии, после чего подтолкнуть меня отправиться с ним в бега. Но Ленард все же думал пригласить к нам охрану пораньше, да и я не собиралась нигде задерживаться. Так и написала Амиру в ответ на его послание, в котором он сообщал, что приедет за мной к пяти и будет ждать у входа в таверну. На это я послала ему записку, предупредив, что смогу остаться на приеме максимум до семи часов вечера, а потом буду занята. «Нас придут сжечь и убивать». Нет, конечно же, ничего такого не написала, потому что меня все еще не оставляла надежда на то, что Арни бесколь ошибся. Я не собиралась разводить панику раньше времени. Но мне все равно было тревожно. Правда, повседневные дела никто не отменял, поэтому, оставив Марию присматривать за детьми, а Олафа готовить завтрак четверке из морцев и забежавшему перед своими визитами и огорушенному известиями Ставросу, я стала собираться на рынок. Но перед этим заявила Леннарту, что никаких эротических листков в качестве детского чтения я не потерплю. Что он делает в своей комнате, меня это не касается. А дети в отсутствии книг. Пусть читают буквы и простенькие предложения, которые я написала для них на бумаге. Вот, мама мыла раму, на дворе трава, этого вполне хватит для сегодняшнего урока». В общем, заодно пригрозив и остальным обитателям таверны скорыми уроками чтения, я прихватила Ленарта и отправилась с ним на другую сторону реки. На этот раз мы собирались поскорее закончить с покупками и вернуться в таверну. Ему нужно было решать вопросы с охраной и вывеской, а я думала взяться за готовку. Пусть вчера мы порядком закупились, но все равно взяли мясо и свежие рыбы, потому что, казалось, все это уходило в бездонную пропасть». Затем я добавила в корзину зелени и кое-что из молочных продуктов. А еще на рынке я собиралась присмотреться к продавцам и прикинуть, с кем из них можно договориться о регулярных поставках. Нет, не сейчас, потому что денег на данный момент едва хватало на то, чтобы заткнуть образовавшиеся дыры и сунуть в распахнутые голодные рты. Причем этих самых ртов с каждым днем становилось все больше и больше. Позже пообещала я себе. В будущем я обязательно решу вопрос с поставками, и нам не нужно будет каждый божий день бегать по рынку. Вместо этого все станут привозить прямиком в сквозняк. Но для этого мне был нужен регулярный денежный поток, означавший стабильную заполняемость таверны. Пока же мы жили по принципу то пусто, то густо. Вернувшись в таверну и немного поиграв с дочерью, вернее, посмотрев на что способен ошалевший от собачьего счастья Барли, показывавшие чудеса тренировки. Я отправилась на кухню и взялась заготовку. Замариновала баранину, решив, что к ужину мы станем подавать шашлыки, но добавила в классический маринад с луком и чесноком еще укроп, петрушку, кинзу и фенхель. Затем порядком провозилась с очередной свиной ногой. На этот раз на рынке я выбрала приличного размера и даже поторговалась на радость Ленарта. Впрочем, эта самая радость быстро улетучилась, когда он понял, что ему эту ногу и тащить в сквозняк. Но я специально искала побольше. Хотела быть уверенной в том, что когда я уеду в гильдию, в таверне останется чем накормить народ, даже если к нам явится целая ватага бравых клинков или же еще один отряд из морцев. А даже если никто не появится, то мясо все равно не пропадет. Зажарим его завтра к обеду. Оно еще лучше промаринуется в специях с имбирем и чесноком. Наконец, закончив с ногой, приказал оттащить огромную кастрюлю в погреб, которую у меня все еще не было времени заморозить, вернее, даже попытаться это сделать. Не все сразу, в который раз сказал о себе. Иначе я точно сойду с ума. Пока же мне стоило вернуться к насущным вопросам. Наступало время обеда, вот и Ставрос снова заскочил между визитами, намекнув мне, что не помешает обсудить условия договора. Изморцы тоже проявляли нетерпение, хотя на завтрак они съели по две порции омлета с беконом каждый. Еще и суп, который я сварила детям. Его они тоже съели, а потом спросили, когда же будет обед. «Скажи, что скоро уже все подадим», заявила я Анье, когда та явилась на кухню, передать, что в обеденном зале начинают терять терпение. «Быстрее у нас не получается». Дожидаясь, когда Олаф закончит разделывать рыбу, я выглянула из кухни. Оказалось, обеда ждали не только изморцы и доктор. Были заняты еще два стола, и все новые лица. Ну что же, это было совсем неплохо. Вернее, очень даже хорошо. Негромко напивая себе под нос, вернулась к плите. На обед я планировала приготовить филе морской трески. Именно так я решила обозвать местную рыбу «Зуб». Несколько штук которых добавила в корзину к Ленарту. Обжарила рыбу в сливочном масле, пока Олаф заканчивал с гарниром. Подавать филе мы собирались с пряной чечевицей и тушеными овощами. Вдобавок я быстро сделала еще и подливу, взяв остатки рыбного бульона, большая часть которого канула в животах голодных изморцев, добавив туда муки, сок лимона и мелко нарезанный укроп. Пока Аня и Эмилия разносили, взялась за сладкое, Решив испечь сдобный крендель с орехами, изюмом и абрикосами, посыпав его сахарной пудрой, которую смолол для меня олов. На эти запахи мясо, пряной чечевицы и сдобной выпечки в таверну забрело еще несколько проголодавшихся посетителей, так что рыбу прикончили без остатка. Чечевица тоже порядком досталась, и она уже шла к концу. Овощи наших гостей не слишком впечатлили, Вместо этого они перекинулись на крендель, и уже очень скоро Олаф, только и успевавший доставать из печи мясные пироги, начал коситься на баранину. Я разрешила брать и ее, тайне порадовавшись свиной ноге, и подумав, что снова не рассчитала с объемом закупок и готовки. Ну что же, придется принять это к сведению. Но мне хотелось верить, что все было только к лучшему. К лучшему. Наконец обед закончился. Гости разошлись, не забыв заплатить, и даже изморцы нас покинули. Зато явился Ставрос с двумя объемными сумками, заявив, что его выставили из дома. Мне показалось, он немного преувеличил размер своей проблемы, да и договор мы еще не заключили, хотя успели в общих чертах договориться о сумме арендной платы. Но не выгонять же его. Вместо этого я засобиралась обсудить с доктором оставшиеся детали, Но внезапно поняла, что два солнца давно перевалили зенит. Моя дочь спит в комнате Марии, а Томас старательно повторяет буквы, выпросив вчерашние листки у Ленарда, который откровенно скучал за барной стойкой. Вывеска будет готова к вечеру. Быстро пообещал он, успев до того, как я заявила, что его убью. И я в который раз передумала совершать преступление. Ребят, Франка тоже придут. Правда, он смог выделить нам только двоих. «Но почему так мало?» – выдохнула я. «Потому что не мы одни слышали о ночи длинных клинков». Пожав плечами, философски заметил Ленард. «И крепкие парни этим вечером на расхват. Но двое все же придут, хотя мне пришлось пообещать им и Франко ужин и бесплатную выпивку». Я покивала, кусая губы. Это было очередной проблемой, над которой мне тоже не помешало подумать. Проблем к этому времени собралось так много, что я пообещала Ставросу, что мы поговорим с ним позже, а пока что пусть он... Да, пусть занимает комнату под номером два. Ту самую, что поближе к нам с Анаис. мне будет спокойнее с доктором под боком. Затем, кинув взгляд на часы возле барной стойки, погнала Ленарта носить воду на второй этаж, потому что я думала успеть принять ванну. «Сойдет и холодная», — сказала ему так как греть на печи попросту не было времени. К тому же у меня появится повод потренироваться в управлении собственной магией. С ее помощью, немного помучившись, я все же нагрела воду. Правда, сперва опытным путем выяснила, что полить в нее фаерболами – это не дело. Слишком много брызг и никакого толка. А вот опустить ладони в бадью и активировать магию – очень даже работает. Главное – успеть вытащить руки, чтобы не обжечься. Все же немного обожглась. Затем, шипя от боли и негромко ругаясь, догадалась, как остудить слишком уж горячую воду. Возрадовалась. У меня все получилось. Тут же подумав о морозильных камерах в погребе. Судя по всему, это могло сработать. Но тут вспомнила, что время на исходе, поэтому эксперименты придется отложить на другой раз. Вместо них я вымылась в бадье, воспользовавшись травяным экстрактом и жидким мылом, которое я приобрела на рынке. На духе денег у меня не было, за парфюм здесь просили немыслимые суммы. Но после купания от меня пахло травами, и я решила, что вполне сойдет и так. Высушила волосы полотенцем, решив не рисковать с магией, после чего Мария с Эмилией попытались сделать мне парадную прическу. Получалось у них так себе, об этом свидетельствовало увиденное в зеркале. Но тут, постучав, в мою комнату вошла Аня. Спросила, может ли она помочь, и не прогоню ли я ее. Оказалось, ей всегда нравилось возиться с волосами. Они с Фреей мечтали, что однажды разбогатеют, станут жить в больших особняках и носить дорогие наряды. Прическам в их мечтах тоже было отведено значительное место. Но пока со служанками и богатством не сложилось, подруги тренировались друг на дружке. Кроме того, в заведении у Хло водились женские журналы. Девчонки покупали, чтобы развлекаться на досуге. Поэтому Аня знала, что нынче в моде в Велирене. На это я снова, возрадовавшись, ей разрешила и уже через полчаса обзавелась высокой прической с выпущенными из нее завитыми локонами. В хозяйстве сквозняка нашлись даже щипцы. Затем с помощью Марии облачилась в новое платье. После этого экономка, затянув мне шнуровку на лифе, принесла цепочку с кулоном в виде сердечка, повесив мне ее на шею. А Эмилия надела мне на руку золотой браслет, украшение, которое Олаф подарил на рождение сына. После чего сказала, что этим вечером я буду самой красивой в Велерене. Произнесла это искренне, и я растрогалась до невероятности. Заморгала, едва сдерживая слезы, поблагодарив их за заботу. Зато Аня слез не сдерживала, рыдала по ее собственным словам от умиления. Переполненные этим самым умилением мы дружно обнялись, после чего я обняла на прощание еще и проснувшуюся Анаис, шепотом попросив святую Ирдину «защитить их всех, пока я буду отсутствовать». После этого отправилась вниз. В обеденном зале у нас были новые и старые гости. Олаф, судя по всему, взялся за баранину. С кухни доносились божественные запахи, и народ всячески проявлял нетерпение» но ненадолго отвлекся, проводив меня одобрительными взглядами, а вернувшиеся к этому времени изморцы вслух и очень громко позавидовали Амиру Брамани, который уже поджидал меня у входа в таверну. Стоял возле коляски, но, завидев меня, подошел и поцеловал мне руку, заявив, что поражен моей красотой в самое сердце. На это я улыбнулась ему крайне приветливо, хотя в груди все замирало от тревоги. Пусть это был мой первый выезд в света для Ларей на обычное дело, но куда больше я переживала за тех, кого оставляла на улице ремесленников 5, в сквозняке, которому оставаться сквозняком было лишь считанные часы, ровно до тех пор, когда над нашими дверями не появится новая вывеска. Прием в торговой гильдии Велерена мало походил на балы, которые я рисовала в своем воображении, приукрасив их увиденным в фильмах и с насмешкой, исправленным памятью Лоррейн. Куда больше это напоминало чопорный банкет с речами и шведским столом. Хотя от речей можно было спрятаться в картинном или же зеркальном залах, а в танцевальном довольно скоро заиграла музыка и стали зазывать пары на контрданс. Оказалось, в гильдии сегодня праздновали победу клинков над лилиями и возобновление в полном объеме торговых связей с соседями, как с теми, с которыми Арвейн имел только сухопутную границу, например, с Зарданом и Лютией или же Дериканом, так и с теми, с которыми нас разделила водная гладь. Из Мор, Брабус или же Эренесс они располагались за морями, Лусилийским и Мирным. Купцы и представители торговых домов этих стран как раз и были приглашены на прием, и кузенов Брамани тоже не обошли стороной. «Обо всем этом рассказывал мне Амир, когда мы с ним поднимались по мраморным ступеням к распахнутой двери торговой гильдии Велерена, величественного трехэтажного здания, расположенного неподалеку от Ратуши и Площади Свободы, откуда и до Королевского дворца рукой подать». «Сама же дорога от таверны заняла у нас около 15 минут, так что мы не успели толком наговориться. Я лишь вскользь упомянула, что у меня все хорошо, все живы и здоровы, и дела в таверне постепенно набирают обороты. Затем обсудили новое название, за которое Амир, мы решили перейти с ним на «ты», словно добрые друзья, всячески меня похвалил» и я серьезно задумалась о том, уж не рассказать ли ему о ночи длинных клинков. Затем решила, что все же не стоит. Во-первых, я ни в чем не была уверена, а распускать ненужные слухи мне не хотелось. Во-вторых, брабустцам и его лавкам ничего не угрожало. Заморские купцы стояли вне гражданского конфликта Арвейна, и их вряд ли придут сжечь и убивать, как нас. Просить его мне помочь? Но как? если только добрым словом, которых с его стороны и так уже прозвучало немало. Амир помогал как мог, и мне не хотелось излишне пользоваться его добротой. Хватало с него и других проблем. А то, глядишь, еще высадят меня на полпути к гильдии. Этого мне не хотелось. Я твердо решила заполучить новых клиентов, поэтому принялась расспрашивать у Амира о приеме, на что он стал рассказывать мне о торговых связях Арвейна. Сыпал названиями стран, городов и мест, тем самым вгоняя меня в тоску, потому что Лорен ничего не знала и мало чем интересовалась. Впрочем, тоска моментально улетучилась, стоило нам оказаться в просторном вестибюле гильдии, где мне в глаза сразу же бросился огромный холст с изображением карты этого мира, растянутой чуть ли не наполовину стены». Признаюсь, я остановилась возле карты с раскрытым ртом. Принялась крутить головой, пытаясь отыскать Арвейн и Зардан. Но затем решила, что это не слишком вежливо. Вот так стоять и пялиться, хотя Арвейн я нашла довольно быстро. Да-да, с правой стороны, ближе к океану, окруженный теми самыми морями, Лусилийским и Мирным. Затем увидела соседний Зардан, находившийся чуть южнее занимавшей территорию где-то в полтора раза меньше Орвейна и темную полоску Умбрусских скал, где и жили те самые черные, угроза миру и стабильности двух королевств. Тогда я решила, что уж лучше я сама куплю себе глобус этого мира». А если здесь еще не догадались, что Земля круглая, как и положено на нормальной планете, согреваемой лучами двух звезд, и до сих пор считают, что мир покоится на трех китах, охраняемый богами и святой Эрдиной тогда, тогда я куплю нам Санаис карту. Да, такую же самую, как в гильдии, но масштабом поменьше. А еще букварь, учебники по математике, чистописанию, естествознанию и книги для приятного времяпрепровождения в отсутствии телевидения и интернета. К тому же нам понадобятся чернила, перья, чистая бумага, а то в сквозняке вечно какие-то огрызки. «О, я много чего нам куплю». Правда, для этого мне нужны были деньги и хорошие клиенты, чтобы таверна могла похвастаться полным обеденным залом каждый день, а еще чтобы у нас время от времени заказывали банкеты, и мы бы совсем справились и с толпой гостей, и с банкетами, без каких-либо проблем. Поэтому я твердо решила сделать все, чтобы моя мечта сбылась, старалась быть приятной и внимательной спутницей Амиру. При этом вежливо улыбалась тем, к кому он подводил меня знакомиться. И купцам из Брабуса, и купцам из Зардана, и торговым представителям Дерикана. Последние только что заключили отличную сделку с торговцами из РНС, на что Амир, поздравив обе стороны, тут же предложил им хорошенько отпраздновать это событие в моей таверне. А я заулыбалась так, что чуть было не вывихнула себе скулы. Заявила, что всегда буду рада видеть их в королевском клинке. Они ни в коем случае не прогадают. С куда меньшим энтузиазмом я улыбнулась торговцам из Измора, которые, судя по разговорам, продавали воинскую силу по сходной цене. Наемники, телохранители, даже маленькие карманные армии. «Лучшие воины в этом мире, бери, не хочу». Признаюсь, меня это заинтриговало, и я даже осторожно поинтересовалась ценой на пару наемников, но затем приуныло. Оказалось, мне это не по карману, потому что нужно было брать оптом и надолго, а вовсе не пару человек и на одну ночь. «А еще не продают пушнину», — подсказал, склонившись к моему уху Амир. «Но воинскую силу из морцев берут в Орвейне куда охотнее». На это я, улыбнувшись, все же отстранилась, потому что дыхание Амира обжигало, да и стоял он ко мне слишком близко. Мельком отметила, что я снова ничего не почувствовала. Только что у него горячее дыхание, еще прилив благодарности за то, что Амир так со мной возится. Впрочем, я тут же улыбнулась измурцем, заявив, что для меня было честью принимать у себя отряд ярла-раньерка. И суровые лица северных воинов, заслышавших о Сигурде, моментально подобрели. Они принялись живо интересоваться подробностями, и я поняла, что уже очень скоро по моей таверне снова будут летать топоры. Стоит Сигурду вернуться, как очередного застолья, но уже с участием новых лиц из морской национальности нам не избежать. Ну что же, таким гостям мы тоже будем рады. Вернее, мы были рады любым гостям, но куда больше я надеялась на миролюбивых брабусцев, подумав, что теперь их визиты станут более регулярными, потому что на прием прибыл Рамиль, кузен Амира, похожий на него, как две капли воды, и он тоже оказался бесконечно со мной любезен. Сказал, что непременно заглянет отведать так расхваливаемую Амиром еду в моей таверне, после чего признался, что... «Не привез в гильдию мой мешочек с кофейными бобами». Что именно произошло, то ли он забыл, то ли не успел захватить, уточнять Рамиль не стал. Вместо этого пообещал, что пришлет подарок в скорейшем времени или еще лучше привезет его лично. На это я страдальчески подумала, ну сколько можно дразнить меня кофе, которое никак не давалось мне в руки. Впрочем, делать все равно было нечего. Лишь смириться с ситуацией, после чего улыбнуться Рамилю, согласившись с ним потанцевать. Правда, Рамиль повел себя благородно, заявив, что уступает свое место Амиру. «Кузен увидел меня первым, так что первый танец за ним, а потом уже наступит его очередь. Но больше фору своему двоюродному брату давать он не намерен, будет сражаться за мое внимание, как лев». Не зря же на флагах Брабуса был изображен этот оскаленный зверь. И мы отправились с Самиром танцевать. По дороге он неожиданно сообщил, что если я захочу подавать в своей таверне кофе или какао, то он для меня разузнал. Для этого мне сперва придется получить разрешение в ратуше и приобрести соответствующую лицензию, так как эти зерные и напитки из них включены в реестр облагаемых особым налогом товаров. Почему включены и облагаются дополнительным налогом? Потому что обладают тонизирующим действием, а за все развлечения, как известно, в Велерейне нужно платить. Именно поэтому в столице Орвейна пока еще не продается ни шоколад, ни кофе, хотя в его родной стране кофейни на каждом шагу. Правда, размера налога и стоимости лицензии Амир не знал, понадеявшись, что это не будет слишком дорого. После его слов у меня порядком испортилось настроение. Даже если я когда-нибудь заполучу кофе, меня ждали новые траты. Но то, что лицензия обойдется дешево, нет, на такое велерейне не стоило даже и рассчитывать. Впрочем, танец ненадолго меня отвлек. Тело Лоррейн прекрасно помнило все движения, и я ни разу ничего не перепутала и не отдавила ноги своему кавалеру. Вместо этого кружась и меняя фигуры, наслаждалась музыкой. Наконец Амир уступил место своему кузену, и я в который раз удивилась тому, насколько они похожи. У них даже бороды подстрижены одинаково. Одежду они носили одного цвета и покроя, и говорили с похожим акцентом. Впрочем, к этому времени я уже научилась их различать. Амир казался мне немного старше и умудреннее жизнью. «Вдовец», — вспомнила я. Его кузен все еще был полон юношеского энтузиазма и всячески попытался меня обворожить. Но им не удалось ни одному, ни второму. Никто из Брамани так и не затронул моего сердца, хотя ухаживали они со светской галантностью. Это я почерпнула из воспоминаний Лоррейн. С моей стороны их ждало лишь дружеское отношение». Я танцевала то с одним, то с другим, вежливо улыбаясь тем, с кем мы пересекались на приеме. Подходили поздороваться, либо поговорить. Но если иностранцы отнеслись ко мне вполне любезно, а многие даже с заметным энтузиазмом, то со своими сородичами все оказалось совсем не так просто. Орвейнцы быстро меня раскусили. Кто-то вспомнил, кто я такая, и эта информация разбежалась по залам торговой гильдии Со скоростью лесного пожара. Уже очень скоро за моей спиной принимались шептаться, где бы я ни появлялась. Но стоило мне повернуться, как разговоры тут же стихали, и люди надевали на себя маски любезного, даже презрительного безразличия. Правда, далеко не все». Некоторые не собирались скрывать от меня свои чувства, показывая свои истинные лица, на которых читалось недовольство и даже возмущение тем, что я осмелилась сюда прийти. Подозреваю, явись я одна без братьев Брамани, пусть и с приглашением. Меня давно бы уже выставили вон». Но сейчас им приходилось терпеть мое общество и даже улыбаться, удерживаясь от язвительных и полных ненависти комментариев, потому что Амир и Рамиль Брамани не оставляли меня ни на секунду одну. Если только отпускали потанцевать с кем-то из моих поклонников, которыми не прошел и час приема, как я уже успела обзавестись в изобилии. Среди них были два молодых дереканца, восторженно заявивших, что они поражены моей неземной красотой, Почтенный торговец-вдовец из Илютии, чем-то напоминавший мне Ставроса, и два изморца, которые таскались за мной, вцепившись в свои топоры. Вход в торговую гильдию с оружием был запрещен, но в их случае сделали исключение. Я уже знала, что изморцев с ним могла разлучить только смерть. Причем не факт, что их собственная. Именно поэтому моим сородичам приходилось терпеть мое присутствие на приеме. Зато дамы пользуясь женским арсеналом, не старались скрывать своего отношения. Стоило мне оказаться неподалеку, как некоторые из них начинали картинно обмахиваться веерами и морщить носики, заявляя, что откуда-то слишком сильно пахнет лилиями, а на этот запах у них аллергия. Это означало лишь то, что мой покойный муж успел все испортить еще и в торговой гильдии Арвейна. И даже общество кузенов брамани в купе с остальными кавалерами пусть и защищало меня сегодня, но не могло исправить ситуацию в целом. Мне не забыли и меня не простили, но это продолжалось ровно до того момента, пока я не увидела его. Высший маг Его Королевского Величества Хуга II Эдвард Блейс со скучающим видом стоял возле одной из колон приемного зала на трибуну которого время от времени поднимались ораторы и разражались скучнейшими речами. Именно по этой самой причине мы обходили это место далеко стороной. Но столы с угощениями стояли именно здесь, притулились в дальнем конце приемного зала, и я, сопровождаемая несколькими ухажерами, все-таки решилась сюда заглянуть. Что не сделаешь ради еды, даже если грозит смерть от скуки. К тому же мне стало интересно, чем кормят на подобных приемах. Только вот есть мне сразу же перехотелось, как и пить, хотя лимонад, который иногда приносили мне поклонники, здесь был отменным. Да и слова седовласого оратора об экономическом могуществе Орвейна, поддерживающего торговые связи почти со всеми странами обитаемого мира, моментально вылетели из моей головы. И все потому, что я увидела знакомое лицо. Эдвард Блейс стоял неподалеку от накрытых белыми скатертями столов, беседуя с пожилым краснолицым генералом, увешанным орденами и наградами в таком количестве, что на его груди давно уже перестало хватать для всех места. Генерал, торжественно и громогласно, наверное, чтобы перекричать оратора, рассказывал окружающим о сражении двадцатилетней давности, но люди шарахались от него так, словно боялись столкнуться с прокажённым. Зато Эдвард Блейс слушал генерала с непроницаемым лицом, нисколько не выказывая своих страданий. К тому же маг тоже был при полном параде, в черной воинской форме и тоже с россыпью орденов на груди. Пусть у него не было их так много, как у генерала, но коллекция вызывала несомненное уважение. А еще я мельком отметила, что они оба были здесь без спутниц, Но, завидев меня, Эдвард Блейс тут же решил исправить ситуацию, изменив ее в свою пользу. Извинившись перед генералом, оставил его и рассказ на переломном моменте, когда конные маги Арвейна сошлись с пешими магами Зумбази. «Направился ко мне с решительным, даже суровым лицом, и в его намерениях у меня не осталось ни малейшего сомнения». Я поняла, что он собирался обзавестись спутницей, отбив меня силой, если вдруг брабусцы или же остальные решат оказать ему сопротивление. И никакие маги не смогут ему противостоять. Ни конные, ни пешие. Впрочем, мои кавалеры сразу же дрогнули, сдались без боя и покорно позволили Эдварду Блейзу пригласить меня на танец». Может, потому что изморцев не было рядом. И их отвлекли, решив купить у них небольшую армию. Я тоже дала слабину. Застыла растерянно, а затем позволила себя увести, гадая, во что для меня может вылиться внимание высшего мага. Ничего плохого до этого он мне не сделал, даже наоборот. Эдвард Блейс помог мне в цитадели, а затем вылечил мою дочь, за что большое ему человеческое спасибо. Но при этом он продолжал меня пугать, и здесь, на приеме в торговой гильдии во время нашей с ним третьей встречи, ничего не изменилось. Я не знала, что именно он от меня хотел, но прекрасно понимала, что бы он ни решил в отношении меня, избежать этого будет очень и очень сложно. Эдвард Блейс не из тех людей, которым отказывают, поэтому было бы значительно проще, чтобы он ничего от меня не захотел. «И все потому, что наши встречи для меня и Анаис слишком опасны. Вдруг маг каким-то образом догадается о моем происхождении, о том, что бабушка всю жизнь носила браслеты, пытаясь скрыть свои черные запястья и дурную кровь. Ни к чему хорошему привести это не могло». «В принципе, я еще вчера решила, что не стоит попадаться Эдварду Блейзу на глаза или же привлекать его внимание». Но кто же знал, что он тоже будет на приеме в торговой гильдии Велерена? И вообще, что он здесь делает? Но такой вопрос задать ему я не посмела. Вместо этого покорно переставляла ноги, позволяя увести себя в танцевальный зал, откуда доносились звуки музыки. Шла рядом, обреченно думая, что хорошо хоть не на плаху. «А еще что, все те, кто недавно смотрел на меня с осуждением и презрением, теперь они тоже на меня смотрели. Но в глазах их мне чудилось совсем другое. Удивление, непонимание и еще что-то, отличное от того, что было прежде. Судя по всему, меня пригласил не последний человек в Велерене, и это в корне меняло суть дела. Правда, еще я не знала, насколько». Как не знала и того, во что выльется наша с ним встреча. «Итак, новый день и новая победа», – произнес Эдвард Блейс, когда мы подходили к центру зала, где уже выстраивались пары в ожидании нового танца. «О чем это вы?» – спросил у него, с трудом вырываясь из тягостных размышлений в реальность. Судя по всему, госпожа Дювали решила взять штурмом еще и торговую гильдию Велерена, и ей это, несомненно, удалось. Достопочтенные брабусцы стелятся, словно ковыль у ее ног. Не только они рядом покорно склонили голову купцы из Деррикана и Лютии. «Это он еще из морцев не видел», — подумала я, с трудом подавив смешок. У нас с ними особая любовь еще с первого топора. Но так и не успела ничего ответить, потому что зазвучала музыка, и я вежливо поклонилась своему партнеру, опять же порадовавшись тому, что тело Лорейн меня не подвело. А еще я подумала, что тон и слова Эдварда Блейза довольно сильно смахивали на ревность. Но тут же оборвала себя. «Упаси меня, святая Эрдина, от ревности высшего мага Вилерена». «Нет же», – отозвалась я, когда мы встретились с ним в первой фигуре. «Брабусцы – мои постоянные клиенты. Господину Амиру Брамани так понравилась еда в моей таверне, что он милостиво пригласил меня на прием. И я согласилась. Но наши отношения с ним и его кузеном исключительно деловые, вернее, дружеские». «Так дружеские или деловые?» – полюбопытствовал он, «А я подумала, интересно, зачем я перед ним оправдываюсь?» «И одно, и второе», — украдкой вздохнув, заявила ему. «Что касается дириканцев, то мне хочется видеть их среди своих гостей. Насколько я слышала, они всегда при деньгах, и удача обычно им сопутствует. Как я понимаю, это отличительная черта их нации». «Пронырливость», — усмехнулся Эдвард Блейс. «Я такого не говорила» запротестовала в ответ. Это ваши собственные слова. Я лишь всячески... Тут пришло время сменить партнеров и договорить не получилось. Собиралась это сделать во время следующей фигуры, когда мы снова оказались друг напротив друга. Но тут Эдвард Блейс усмехнулся мне в ухо, и я растеряла все свои мысли. Его дыхание оказалось слишком горячим, и меня словно пронзило молнией. И, похоже, эта самая молния угодила как раз в голову, потому что мысли стали разбегаться, уступая место теплу, растекавшемуся по всему телу. «Всячески что?» Все же поинтересовался он, явно не в курсе приключившейся со мной незадачи. «Всячески ничего», — отозвалась я любезно, все еще пытаясь прийти в себя. «Но ну, что мы все время обо мне?» «Как прошел ваш день, господин Блейс?» «Судя по всему, не так уж хорошо, как ваш», — заявил он. «Последний час в гильдии выдался на редкость скучным. Но моя речь, с которой мне пришлось выступить по долгу службы, подозреваю, побила все рекорды. Мне удалось погрузить в сон значительно большее количество людей, чем остальным ораторам, даже не прибегнув при этом к магии». Не выдержав, я все же усмехнулась. Но мне стало не до веселья, когда высший маг добавил. Но прием был исключительно скучным. До момента, пока я не увидел вас, госпожа Дюваль, окруженную толпой поклонников. Его слова снова походили на ревность, поэтому я решила сменить тему. «Но почему же вы здесь один, господин Блейс? Где же ваша жена?» Почему она вас не сопровождает? Думаю, она с легкостью спасла бы вас от подобной скуки. У меня нет жены. Отозвался он, и мое сердце застучало значительно быстрее, чем раньше, хотя и до этого оно колотилось, словно отбойный молоток. И я снова подумала. Ну вот и зачем мне было об этом узнавать, после чего так сильно радоваться его ответу? Ведь мы не только с ним разные, но и не можем, не имеем права быть вместе. Для меня и для Анаис это подобно смертному приговору. Но раз так, то, надеюсь, ваше утро было значительно интереснее сегодняшнего дня. Заявила я вежливо, подумав, что молчание снова затянулось. Ночь тоже была несомненно увлекательной. Отозвался он таким тоном, что я сразу же догадалась, о чем шла речь. Неужели очередное убийство? На это Эдвард Блейс кивнул, но вдаваться в подробности не стал. Тут в танце снова сменились партнеры, и я оказалась лицом к лицу с тем самым краснолицым генералом, которого видела в приемном зале. Похоже, он так и не дорассказал свою историю об очередной победе Арвейна и теперь искал новые жертвы в танцевальном кругу. Вежливо улыбнувшись на сомнительное предложение послушать о славных битвах прошлого, я порадовалась, когда снова очутилась рядом с магом. Но на этот раз он ничего говорить не стал. Его рука скользнула на мою спину, и уже в следующую секунду он притянул меня к себе. Мне показалось, что чуть сильнее и чуть ближе, чем предполагалось в танце. В этот самый момент меня снова пронзило молнией. Только на этот раз она ударила значительно ниже, куда-то в область сердца. Это было странное чувство, очень сильное, из-за него у меня перехватило дыхание. Ноги ослабели, а темный давящий взгляд высшего мага совершенно не придавал мне уверенности. Мне казалось, что Эдвард Блейс смотрел так, словно пытался заглянуть мне в душу. Увидеть то, что скрыто у меня внутри, не применяя при этом магию или же посторонние предметы. Но я заморгала в ответ и отвела взгляд, приказав себе не дурить. Я должна, обязана сейчас же прийти в себя и прекратить так странно на него реагировать. Кому нужны эти полуобмороки и дрожь в ногах, если этот человек не для меня? Я не только вдова предателя, но еще и из другого мира». А моя бабушка так и вовсе оказалась из-за какой-то там стены, проживание за которой в Орвене смерти подобно. К тому же, если Эдвард Блейс не для меня, то я и подавно не для него. Мы с ним не ровня. Высшие маги здесь стояли примерно на одной ступени с носителями титулов. Но меня его лишили. И теперь я владелец таверны, заявившая ему, что собираюсь прикупить еще и бордель». Ни о чём серьёзном между нами не могло идти речи. А о несерьёзном? Быть может, он подыскивает себе очередную любовницу, развлечения в свободное от работы время, а тут подвернулась некая Лорен Дюваль, пусть вдова преступника, но для постели вполне сгодится. Правда, меня это нисколько не интересовало. Я не собиралась становиться содержанкой или же девочкой для чьих-то утех. Тут маг посмотрел на меня еще раз, и подобные мысли вылетели из моей головы. Вообще все мысли меня покинули, и я принялась их ловить, заодно осознав, что думаю совсем не о том, о чем следовало. Я вовсе не должна размышлять о собственном удовольствии, которое могли принести мне объятия Эдварда Блейза, окажись мы с ним наедине. И еще о том, что уж он явно знает, что делать с женщинами, потому что от одного его взгляда и прикосновения у меня мурашки по телу, дрожь по ногам и дурь в голове. Причем это была моя собственная дурь, а не Лоррейн. Ее дурь, получив 50 дукаров и одежду Ленарта, давно уже покинула Велерен. Зато от своей, судя по всему, избавиться мне будет не так и просто. Уж и не знаю, о чем думал Эдвард Блейс, причина моей дури. Но когда мы с ним, изредка перекидываясь вежливыми фразами, протанцевали еще два танца, он все-таки вознамерился меня покинуть, вежливо заявив, что его, к величайшему сожалению, ждут дела». Наша встреча, несомненно, скрасила последние полчаса обязательного мероприятия, которое ему пришлось посетить по долгу службы. В торговой гильдии ему нужно было произнести ту самую речь, о он упоминал, но теперь его ожидает совсем другой долг. Убийца до сих пор разгуливал на свободе. Мне захотелось его расспросить и узнать, как продвигается следствие. Быть может, есть какие-то подвижки? Помогли ли мои свидетельские показания? «Ведь с таким лицом, ясное дело, тот человек мог явиться в Велирен из-за стены». «Открыла было рот, чтобы задать вопрос, но тут же его закрыла». «Решила, что вопросы о черных задавать мне не стоит». «А на остальные Эдвард Блейс все равно не ответит». «И все потому, что он уже закрылся от меня и остального мира, словно рак-отшельник». «Являя нам свой безразличный лик, вежливо равнодушное лицо и скептическое выражение «синих глаз». Отведенное на обязательное мероприятие время подошло к концу, и очень скоро мы расстанемся. Судя по всему, навсегда, потому что я собиралась сделать все, что в моих силах, чтобы больше никогда с ним не пересекаться. Но пока что я еще шла рядом, направляясь вместе с ним из танцевального зала в овальный, вежливо улыбаясь тем, с кем он иногда раскланялся и никто в присутствии Эдварда Блейза не посмел мне заявить, что от меня слишком сильно пахнет лилиями. Наоборот, мне улыбались так же подобострастно, как и ему. Пару раз я даже услышала, как у высшего мага интересовались здоровьем короля Хуга, словно они были лично знакомы. Засобиралась об этом спросить, но внезапно мой взгляд выхватил из толпы того, кого я здесь не ожидала увидеть, и эта встреча потрясла меня до глубины души. Настолько, что я даже споткнулась, запутавшись в собственных ногах, и маг тут же вежливо подхватил меня под локоть. Взглянул на меня встревоженно, затем устремил взгляд в толпу, словно догадался, что кто-то в ней стал причиной моей запинки и бледного вида. «Да-да, Эдвард Блейс этот вид тоже подметил». Но тот человек уже затерялся в толпе. Нет же, я снова его заметила. Он вел по направлению к танцевальному залу полноватую, украшенную рюшами и блестками даму, раза так в два старше его. Я видела ее и до этого. И каждый раз она танцевала с новыми, причем молодыми, кавалерами, которые велись вокруг будто мухи возле патоки. Надо признать, она была в разы популярнее моего. Оказалось, Эдвард Блейз все еще дожидался ответа, поэтому я выдавила из себя натянутую улыбку, заявив, что со мной все хорошо. Просто голова закружилась от выкла и от танцев. Но он почему-то нисколько мне не поверил, принявшись выпытывать, что произошло. Кого же я увидела в толпе? «Никого», — сказала ему, неожиданно подумав. «Неужели он все еще ловит своих лилий? И решил, что я заметила одного из заговорщиков, пробравшихся на прием в гильдию. Да-да, чтобы налаживать торговые связи. Именно поэтому я должна тотчас же ему всех выдать. То-то Амак смотрит на меня давящим, ожидающим взглядом. Настроение, и так уже бывшее на грани, словно у заядлой истерички, испортилось окончательно. Поэтому я холодно заявила ему, что со мной все в порядке. Просто устала и соскучилась по своей дочери. И уже очень скоро поеду домой. Вернусь в таверну. Затем немного отдохну и пойду... Хм... Покупать свой бордель. Как я без борделя? А он же пусть идет и ловит врагов короны. Я ему в этом не помощница. Я ничего не видела и ни о ком не знаю. А то, что я знала, он давным-давно выведал во время допроса с применением заклинания правды. А его секретарь старательно все задокументировал. «Чего он от меня еще хочет?» Потому что тот человек в толпе не имел никакого отношения к заговору. Он всегда поддерживал клинки и, наверное, даже за них воевал, хотя в последние месяцы я ничего о нем не слышала и ничего не знала. Зато я знала кое о чем другом. «Ночь длинных клинков». Сказала я Эдварду Блейзу, решив, что в таком настроении мне уже ничего не страшно. Вот что меня волнует. Причем до бледного вида и заплетающихся ног. Скажите мне, господин Блейз, что вы планируете предпринять по этому поводу? Лично вы, а заодно и все ваше... Хм... ведомство. Ведь у вас же есть свое ведомство. Я нисколько не сомневалась в том, что оно у него было. На это лицо мага помрачнело, если, конечно, в случае Эдварда Блейза было возможно помрачнеть ещё сильнее. «Не думаю, госпожа Деваль, что вам стоит беспокоиться о таких вещах», — произнёс он спокойно, даже холодно. «Никакой ночи длинных клинков в городе не будет. А то, что вы где-то об этом услышали...» «Ну что же, слухами земля полнится, и даже моё ведомство не в состоянии их предотвратить». «Земля может и полниться», — согласилась я, вспомнив, что примерно то же самое заявила Арни Бесколю. «Но в последнее время эти слухи имеют обыкновение воплощаться в реальность. Тот самый маньяк, например. Он тоже был слухом, но я столкнулась с ним лицом к лицу, а одна из моих работниц даже лишилась жизни». Высший маг нахмурился. «Какое отношение имеет убийца к ночи длинных клинков?» — поинтересовался он. Но к этому времени я уже завелась так, что меня было не остановить. «Убийца? Возможно, он и не имеет. Зато все остальные очень даже». «Посмотрите вокруг, господин Блейз. Пусть эти люди сейчас мне улыбаются. Мы недавно раскланились с еще одной парой, потому что я иду рядом с вами». Но вполне возможно, этим же вечером они придут резать меня, мою дочь, моих работников и жечь мою таверну. Хорошо. Пусть не они лично, но найдутся другие. Те, кто захотят отомстить всем, кто пусть даже косвенно, но был связан с лилиями. А я была с ними связана, и вы прекрасно это знаете. Как знаете и то, что моей вины в этом нет. Мы сделаем все, чтобы не допустить подобного. Наконец отозвался Эдвард Блейз. Соответствующие распоряжения уже отданы. На улице будут выпущены дополнительные патрули, усиленные магами из управления и студентами последних курсов Академии Магии. Никакой ночи длинных клинков в Велерене не произойдет. Его голос прозвучал вполне уверенно, только вот меня он не убедил. «Мне приятно слышать ваши слова», — сказала ему. «Они звучат как музыка, успокаивая мой разум». «Но вы-то прекрасно знаете, что успокаиваться мне не стоит». «Несмотря на ваши патрули и студентов, этой самой ночи нам не избежать». «Ненависть толпы велика». «Я многократно убедилась на своем собственном опыте». «Ваши люди вряд ли смогут ее удержать, потому что вас слишком мало». «Почти все ушли воевать с Дамианом и Лилиями, не так ли?» «Бой под Бергантом, я тоже о нем слышала. Основные силы клинков там, а в вашем распоряжении осталось только то, что осталось». «Так и есть», — неожиданно признался маг. «Людей у меня не слишком много». «Тогда кто же нас защитит? Меня и мою дочь, которую вы сами и вылечили. Интересно, это будут ваши патрули или же студенты? Мы ведь тоже законопослушные граждане». «Мы платим налоги в казну, и на эти деньги содержится ваше ведомство». Он промолчал, а я все же не удержалась. «Моя вина лишь в том, что меня слишком рано выдали замуж за мерзавца. Я должна была сбежать от него в тот самый день, когда он впервые поднял на меня руку. Но я дала слабину и готова понести за это наказание. Но моя дочь, она-то в чем провинилась?» Тут маг остановился, и я чуть было не уткнулась носом в его плечо. «Обещаю, госпожа Деваль, я лично прослежу, чтобы ни с вами, ни с вашей дочерью. Этой ночью ничего не случилось», — заявил он мне. А затем пошел дальше, и я припустила за ним следом. «Сп «Спасибо», — сказала ему, на что он холодно кивнул, всем своим видом давая понять, что на этом подобная тема себя исчерпала. Как, впрочем, и остальные темы, потому что, подведя меня к братьям Брамани, Эдвард Блейс попрощался и ушел. А я осталась с Самиром и Дамиром, занятыми беседой с молодыми красавицами диреканками Затем подтянулись и остальные мои кавалеры. И уже очень скоро я стояла, окруженная мужчинами. Отрицательно качала головой на предложение принести мне шампанского или же закуски. Мне ничего не хотелось. Танцевать я тоже больше не собиралась. Застыла с приклеенной к губам улыбкой, чувствуя на себе взгляды из толпы. Любопытные, недоумевающие, раздраженные. Но на этот раз мне почему-то казалось, что на меня смотрели немного по-другому, и Эдвард Блейс стал тому причиной. Своим вниманием к моей персоне ему удалось переменить людское мнение – Нет, меня не спешили возлюбить всем сердцем, но, по крайней мере, я бы посмотрела на тех смельчаков, кто осмелился бы заикнуться, что меня стоит вышвырнуть на улицу. Это натолкнуло на отвлеченное размышление о том, что не помешало бы заманить в таверну кого-нибудь из высших придворных или даже самого короля. Безумная, но приятная идея, и тогда бы ни у кого не возникло больше вопросов за кого мы. Заклинки или же лилии?» Тут к моему уху склонился Амир, и я, вырвавшись из задумчивости, посмотрела в его черные глаза. Не стоило мне вести свое сокровище в столь людное место, заявил он. Кажется, это была шутка, но поди еще разбери. Нужно было наслаждаться самому в гордом одиночестве. А то у меня появилось слишком много конкурентов. Вот, кстати, еще один. Нет же, дорогой господин, обратился он к подошедшему мужчине в светлом камзоле. Все места давно уже заняты. Из нас и так уже собралась приличная очередь. Два из и заявили, что они проследят за порядком в этой самой очереди. На это молодой мужчина поморщился, уставившись на меня пронзительным взглядом зеленых кошачьих глаз. Слишком уж похожих на те, которые каждое утро смотрели на меня из зеркала в комнате старого Джона. «О, нет. Никакой он вам не конкурент». Покачала я головой, обращаясь к Амиру и остальным. «Это мой родной брат Артур Дюваль, собственной недовольной персоной». Мужчины вознамерились было представиться, но Артур Дюваль не был настроен вести светские беседы. Вместо этого пробурчал что-то совсем уж неразборчивое, но крайне недовольное, заявив, что ему нужно со мной поговорить. Сейчас же. Немедленно. Попытался схватить меня за руку и вести за собой, но я не далась. Уставилось на него холодно. Затем сказала кузенам Брамани и остальным, что вернусь через несколько минут. Потому что поговорить с братом Лорейн мне все же хотелось. Она, вернее, мы так давно с ним не виделись. Порылась в памяти Лорейн, пытаясь выяснить, когда это было в последний раз, но эта самая память отказалась мне помогать. Встречи с Артуром обычно проходили для нее слишком болезненно, из-за чего Лорейн твердо решила о них позабыть. Вычеркнула брата из своей жизни избавившись от воспоминаний, словно Артура девали никогда и не существовало на белом свете. Но он был здесь, недовольно сопел, шагая по лестнице рядом со мной, когда мы спускались на первый этаж в просторный мраморный вестибюль. Холл оказался пуст. Все гости давно уже поднялись наверх, поэтому гильдию мы решили не покидать. Остановились, чтобы поговорить как раз под картой этого мира». «Мира, из которого я не была родом, но который продолжал в изобилии подкидывать мне проблемы. Судя по всему, Артур Дюваль твердо намеревался стать одной из них».